Глава 35. Движуха. Макар вместе с полицейским водолазом достали из затопленной машины искры Кантемировой ее дамскую сумку с косметичкой и ключами, размокшие документы на машину из бардачка, ее права, шелковую косынку дорогого бренда. Мобильного телефона они не нашли. Клавдий Мамонтов, вернувшийся с новостями со склада, отметил, что полковник Гущин, несмотря на фиаско с подъемом Тойоты, сдаваться и посыпать голову пеплом не собирается. Напротив, он генерирует в полицейском управлении, они все встретились снова в Чехове, ту самую движуху, о которой сам Мамонтов недавно упоминал. Выслушав его молча, Гущин со своего пути не свернул, распорядился направить на съемную дачу Левы Кантемирова, оперативников и эксперта-криминалиста. «Обыщите все сверху донизу, упирайте на изъятие биообразцов», — отдавал приказание полковник Гущин. Если Кантемирова по дороге в Москву взвернул к сыну, и он убил ее, возможно, в доме остались биоулики. Полицейские взяли с собой на дачу штатного биолога-ботаника из Приокского террасного заповедника. Благо, он располагался недалеко, для прояснения вопроса о растениях на участке. Одновременно полковник Гущин послал другую мобильную опергруппу в оба спортивных клуба Ирины Мухиной. Попытаться все же установить приметы, а если повезет и личность неизвестного мужчины, появлявшегося с ней на теннисном корте. С собой оперативники прихватили фото Левы Кантемирова, Дениса Астахова и Кирилла Гулькина. Снимки двух последних получили из фрагментов записи видеорегистратора работавшего во время допроса следователем СК обоих фигурантов в качестве свидетелей по делу об убийстве Натальи Гулькиной. Фото Левы Контимирова оперативники сделали вечером в полицейской машине, когда везли его в больницу. Новости начали поступать на закате дня. контимирова повторно осмотрел в больнице врач и разрешил забрать из стационара. Оперативники привезли его в полицейское управление и поместили по приказу Гущина в отдельную камеру. Гущин приказал проверить там все, вплоть до металлической сетки верхнего светильника, предупредив о маниакальной склонности подозреваемого к совершению суицида. Надо любую случайность исключить. У Кирилла Гулькина с матерью на протяжении долгого времени тянулся конфликт, заметил Клавдий Мамонтов. Нам об этом говорили Вера Павловна и сама Искра. И Левка вскользь упоминал, — согласился Макар. Гулькин в затруднительном положении сейчас. Без жилья с женой разводится. После смерти матери он получает в наследство квартиру и дачу. Еще один матери-убийца, как Сурков, скрывает убийство матери под личиной их деяний маньяка и подсовывает нам левку в качестве виновного. Они общались с детства. Наверняка Гулькин знает контимировскую историю с убийствами. «Все нюансы, слухи и сплетни», — ответил Клавдий Мамонтов. Но надо уточнить. Он не стал говорить ни Макару, ни полковнику Гущину про свою ассоциацию коробок на складе в Березняках с непонятным пока еще ему до конца рисунком Августы. Он не мог подобрать слова для описания собственных ощущений и не желал вносить в дело еще большую путаницу. Начал листать контакты в своем телефоне, искать концы, связи, а затем занялся написанием мейлов своим бывшим коллегам по частной охране Випперсон. Ты про фирму Гулькина Ириню наводишь справки? поинтересовался Макар. Нет, ответил Клавдий Мамонтов. Пытаюсь узнать про дела лесообрабатывающего холдинга Контимирова и Щеглова. Через бывших коллег мне это сделать проще, чем полиции официальным путем. С дачи Контимирова пришли первые известия. Следов борьбы в особняке под медной крышей не обнаружено. Улик тоже. Из всех помещений в нормальном обжитом виде всего лишь две комнаты и кухня внизу. В остальных нетронутая пыль, собранные в контейнеры вещи прежних хозяев. Зато специалист-ботаник из заповедника сходу определил тип растений с белыми зонтиками на заросшем участке. Именно борщевик Сосновского. Никакой иной подвид. На взгляд Макара и Клавдия новость полковника Гущина весьма окрылила. Позвонили оперативники, проверявшие спортивные клубы. Из предъявленных фотографий сотрудницы первого фитнес-клуба, те самые, с которыми общались на ресепшн Макары и Клавдии Мамонтов, не опознали никого. Однако... «Все же одного из фигурантов они разглядывали дольше остальных и с особым вниманием», — сообщили полицейские. «Кого именно?» — спросил полковник Гущин по громкой связи. Кантемирова и Астахова отмели сразу. А вот фото Кирилла Гулькина рассматривали. Сначала даже объявили, вроде с ним приезжала в марте в их спортклуб Ирина Мухина. «С ним? Точно?» — полковник Гущин повысил голос. Они моментально от своих слов отказались. Мол, конкретно ничего утверждать не можем. Слишком давно все случилось. Но у нас еще одна новость. Проверили сейчас и второй спортивный клуб где Мухина играла в теннис и как раз повредила себе колено. Среди клиентов клуба числится Артем Щеглов. Мы заставили менеджеров поднять списки в компьютерной базе. Клуб в Сколково, недалеко от бизнес-центра «Альматея». У холдинга Щеглова в нем офис. Правда, Щеглов посещал клуб редко и не ради тенниса. Занимался оздоровительным фитнесом с личным тренером. «Мы про Ирину Мухину вообще почти ничего не знаем», — посетовал Макар. А ведь именно ее убили самый первый Я уже обращал на это ваше внимание, Федор Матвеевич. Причем душитель приложил немало усилий, проник к ней на участок в чистом ключе, подстерег ее. Или же не подстерег. Она сама его впустила, а значит, хорошо его знала и не боялась. Но кто к ней явился? Мухина для нас до сих пор фигура малоизученная, темная. Она стоит особняком. Между Гулькиной и контимировой прямая связь но мы до сих пор не нащупали никаких ниточек, ведущих к ним от Мухиной. Однако убийства начались именно с нее, и на ее трупе нам впервые оставили знаки, привлекая внимание к антимировскому семейству. «Ты же не веришь ни в серийника, ни в саму серию», — заметил полковник Гущин. «Я не верю в виновность Левки», — ответил Макар. «Серию мы имеем, но какую?» «Скрывает ли кто-то от нас в цепи убийств одно единственное, главное, для преступника? Или все намного сложнее? Если с нами играют в прятки, имитируя действия серийника, то кто из жертв именно та, ради которой убийца все и затеял? контимирова или Жигулькина? Мухина? — О кавказской истории с маньяком нам с тобой сообщил именно Щеглов, — заметил Клавдий Мамонтов. — Мы бы сами не доперли. Он нас подтолкнул, попросил Тамару рассказать подробности. «Да, Клава, но мы тогда выступали не от лица полиции. Щеглов нас воспринимал в роли частных лиц, дилетантов», — ответил Макар. «Может, он умнее и догадливее, чем мы думаем», — парировал Мамонтов. Он все продолжал свою долгую переписку мейлами и в чате. «Кстати, коллеги уже накидали инфы по моей просьбе». Лесообрабатывающий холдинг, оставленный Косымовым бывшей жене, отнюдь не загибается. Помнишь, Макар, Щеглов перед нами дилетантами все прибеднялся? А нет, холдинг не убыточен. Он на плаву крепко держится и даже приносит немалую прибыль. Щеглов потихоньку разворачивается, он близок к успехам. Клавди Мамонтов читал сообщение коллег. Щеглов забрал все бразды управления компанией. Поставки леса и продукции идут с его легкой руки прямиком в Китай. Он налаживает бизнес-связи с Ближним Востоком. И еще написали френды-бодигарды. Что? Полковник Гущин слушал. Соглашение о дальнейшей деятельности холдинга Щеглов принимал на паритетных началах вместе с Касымовым. Искра контимирова была из обсуждений исключена. Она деловой партнер и совладелец, но без права голоса и влияния на финансы и кадровую политику. Если бы она захотела продать свою долю, то, согласно внутренним договоренностям, покупателем мог стать лишь Щеглов. Сделано это намеренно для исключения дробления компании и недопущения к ней посторонних финансовых игроков. Щеглов, как главный акционер, унаследует весь бизнес целиком в случае смерти компаньона. Он получит полный пакет акций и контроль. Леви Кантемирову, наследнику матери, холдинг в этом случае должен выплатить компенсацию. Отступные. Пишут мне френды наверняка крупная сумма. Но фишка в том, что Косымов, выделяя бизнес своей бывшей жене, не желал, чтобы даже часть его прежней собственности очутилась у недотёпы пасынка. Макар и полковник Гущин помалкивали. Переваривали новости. — А в сложившейся ситуации, — продолжал Мамонтов, — Щеглов может вообще ничего Лёвке не заплатить. — Искра мертва. — Вы, Федор Матвеевич, арестовали Кантемирова. — Если его осудят за убийство трех человек, как вы того жаждете? — Он схлопочет срок в двадцать лет. — Выплаты затянутся. Мамонтов глянул на мрачного полковника Гущина. — К тому же я боюсь, Лева Контимиров в тюрьме вообще не жилец. Он не состарится на нарах, а продолжит то, что делал в метро, в больнице, на оке на наших глазах. «Спустя какое-то время вы, Федор Матвеевич, получите от ФСИН сообщение о его суициде». Полковник Гущин с шумом поднялся из-за стола. контимирова привезли в ВВС», — объявил он. «Я с ним поговорю сейчас. А вы оба продолжайте кипиш, если хотите» никакого кипежа и нет, никто не пузырится, — спокойно ответил Клавдий Мамонтов, убирая смартфон. — Дебаты, дебаты, — вздохнул Макар. — Ты на карьере опять себя показал во всей красе. Как трусы скинул, серпуховских аж в жар бросило. Шок и трепет, — усмехнулся разбитыми губами полковник Гущин. — Ты, Макар, редкий лорд Байрон. Он все гелеспонд голышом переплывал. Грек впугал античный ноготой, отсутствием комплексов, а мои серпуховские коллеги, парни деревенские, незателивые, в простоте воспитаны. «Ну, пусть ваши менты считают меня нудистом. Чем они недовольны-то?» — Макар улыбался. «Я вчера до нитки промок, в мокрых трусах добронец пилил вместе с Клавой, и сегодня запасного белья с собой не прихватил, не рассчитывал на новое купание». Кстати, телефончик Искры контимировой вместе с тачкой с кручей не сбросили в воду. Я нырял, искал его в машине и на дне рядом. Думал, может, хоть плату восстановить наши спецы, если отыщу. Она ведь с кем-то переписывалась перед отъездом. Тамара об этом упоминала. «Звонки вы пробьете и получите ноль, потому что она в мессенджере общалась. Как Клава со своими френдами-бодигардами. и Сдается мне, ее кто-то выманил из дома». И подстерег там, где никто не помешал расправиться с ней, как подстерегли Гулькину на безлюдной тропе в лесу. Оставив друзей в кабинете, полковник Гущин в одиночестве спустился в изолятор временного содержания. В соседней скантимировом камере блажил-орал на весь ИВС Илья Сурков. У него началась жестокая ломка. Он выл, кричал, молотил кулаком в дверь, умолял, матерился и снова выл и стонал. Полковник Гущин слушал его вопли, и глухие сомнения его постепенно сходили на нет. Не стоит искать подвох там, где он не существует. Наркоман Сурков ездил в Серпухов именно за закладкой, а не для убийства искры контимировой Лишенный наркотика, он бился в корчах на полу, брызгая слюной и пугая сокамерников. Полковник Гущин подумал, если Илье Суркову сейчас пообещать дозу, он возьмет на себя все. Дежурный ПВС открыл камеру контимирова и повел его в комнату для допросов. Гущин подумал, ну, мажор, мы опять встречаемся лицом к лицу. контимиров смотрел на его разбитые губы, а полковник Гущин на его фирменные крутые кроссовки, замызганные, грязные, без шнурков, изъятых полицией. «Во сколько вы уехали с дачи к риэлтору?» — спросил полковник Гущин. «После четырех примерно», — тихо ответил Кантемиров. «Ваша мать приезжала к вам на дачу между одиннадцатью и часом», — заявил полковник Гущин. «Я в этом даже не сомневаюсь, потому что накануне вечером и утром вы сами её об этом просили, общаясь в мессенджере». «Нет, я с ней разговаривал по телефону, но не вчера, раньше». Она ко мне днем не приезжала. Что произошло между вами и матерью несколько лет назад? Полковник Гущин не желал слушать его вранье. Разбитые губы соднили, болели, он внушал себе... Я не вымещаю сейчас на нем зло и досаду за удар, которым он меня опозорил на глазах у всех. Нет, я выше мести. Я просто добиваюсь от него правды. Не понял вопроса, ответил Контимиров. О чем вы? Ваша мать вас совратила. Вы вступили с ней в интимную связь, — бросил ему Гущин как перчатку вызов на новый поединок. Реванш. — Вы спятили? — контимиров глянул на него и залился краской. — Видели бы сейчас Макарой клавди его рожу, — пронеслось в голове у полковника Гущина. — Я здоров, а ты спятил, ботаник. Помешался на идиповом комплексе в перемешку с борщевиком Сосновского. «На его белых цветах съехал с катушек, которыми ты осыпал трупы, потому что твоя мать украшала себя жемчужными бусами, соблазняя тебя, когда плясала голой в жемчугах на твоих глазах. Ты свихнулся на этом и на вашей семейной сказке про Домбай. Возомнил себя, черт знает кем. Приемником деда, если именно твой дед-ботаник резал на Кавказе баб, как бешеный волк-овец в горной отаре. Мой дед никого не убивал, он был ученый». «Непонятый гений!» — заорал Лева Контимиров. «Кто вам наплел весь этот бред?» «Твои дружеские родственнички и ваши служанки». «Ты подглядывал за матерью в спальне. Она тебя засекла, не прогнала, не отхлестала по щекам. Наоборот, попыталась тебя соблазнить. Ваша челядь в баковке все видела, слила твоей тётке. И секретарь матери Тамара нам тоже подтвердила». Тетка Света нас ненавидит». Они в прошлом с мужем-бандитом маму и Керима едва киллером не заказали. Авторитет на наш семейный бизнес наезжал. А Тамарка, она... Ну... Лева Контимиров горько покачал головой. Она меня презирает. Она мне говорила, мол, родился ты с золотой ложкой во рту. Повезло тебе. Последним лузером меня считает. Не уважает меня. Сама себе на уме. Не верьте им. Мама... Она, конечно, с Керимом никогда по-настоящему счастливой не была. Но она не искала кого-то на стороне. Лёва Кантемиров, красный как рак, весь дрожал. «Правильно, она совратила тебя, а у тебя крыша поехала. И ты начал убивать женщин. Из ненависти, из чувства вины, потому что тебя жрал изнутри Дипов комплекс. А потом ты прикончила свою мать, источник всех твоих терзаний». «Нет, нет, да нет же! Я не убивал маму и тетю Нату, а про тот случай, что вам слили... Давай, колись!» — жестко приказал полковник Гущин и закусил разбитую губу. «Мне было всего девятнадцать. Я был глуп, пьян, не соображал, что делаю. Мать с Керимом резвились в спальне. Она его соблазняла, не меня, своего мужа, а он ею пренебрег и...» Ну, а я просто смотрел. Я не мог вмешаться защитить ее. Это же не семейный скандал, а интим. Я совершил ошибку, но между нами никогда ничего потом не было. Да Керим, если бы узнал, он, он бы собственноручно меня задушил. На твоей руке два пятна, сока борщевика сосновского давностью несколько дней. Гущин пропустил мимо ушей его возражения и задал новый вопрос При каких обстоятельствах ты их получил? понятия не имею хералемум растет в саду дома который я то есть мама, снимает наверное я случайно сломал стебель испачкался соком я даже не помню увидел когда в душе мылся поэтому надел худи с рукавами чтобы солнце ожог не усилило полковник Гущин осмотрел его худи грязное его высушили в больнице но не стирали изымать одежду на предмет обнаружения днк искры контимировые после прыжка в воду бессмысленно Поэтому Гущин этого делать не стал. — Я не убивал мать! — жалобно выкрикнул Лева контимиров Я не делал того, в чем вы меня обвиняете. И не было ничего у нас с мамой, и быть не могло. Я ее просто любил, но... Я запутался в конец. Сам с собой запутался. — Кирилл, сын Натальи Игулькиной, знает вашу семейную историю про убийство на Кавказе? — спросил полковник Гущин после долгой паузы. — Конечно, это же семейная страшилка. Кирка в детстве все меня ею донимал. Кто у вас монстр? Дедушка, бабушка или же... Он рьяно интересовался, а я нет, потому что мне было до лампочки. — Себе все до лампочки, — буркнул полковник Гущин. — Ты сам себе до лампочки. Он хотел заявить ему, как раньше внушал Клавдию с Макаром, покушаясь дважды на суицид, ты пытался остановить себя. Однако не стал этого делать. Вспомнил искажённый мукой и отчаянием лицо Кантемирова, когда его, спасенного в третий раз, подняли на берег оперативники. «Высшее милосердие!» Макар так на него упирал. «Что за конфликт произошел у твоей матери с Тамарой Цармона? Когда она уехала от вас?» — спросил он. «Я особо не вникал. Мама сначала мне сказала, «Тамарка дура». Стала огрызаться. Мама порой ее шпыняла, а Тамара все оглотала. Наверное, лопнула ее терпение. А потом мама расстроилась из-за их ссоры. Я не знаю подробностей. Воеводина все же не баковка. А Тамара к баковке привыкла, как и мы все. Мама, кажется, ей даже урезала зарплату. Хотя она ее особо никогда не баловала. Считала, и так живет на всем готовом. И даже в роли компаньонки по миру путешествует но это все в нашей прошлой жизни лева контимиров глянул на полковника гущина тамара сама не выдержала разлуки все таки привыкла и к матери она отсутствовала всего три недели тамара могла действовать в интересах отчима против матери давно много лет назад Кирим, пьяный к ней пытался подъехать заявил лева контимиров она нажаловалась маме мать приняла ее в сторону Кирим протрезвел, одумался, извинился даже. — Это все, что я знаю. — Какие у тебя отношения с Артемом Чегловым? — Нормальные. Он был компаньоном матери. Лева пожал плечами. Его усилиями у нее сохранились средства на жизнь. Опять же, много лет назад я замечал за ним... Что ты замечал? Мама ему тайно нравилась. Полковник Гущин весь обратился вслух. «Они любовники?» — спросил он, насторожившись. «Нет, опять вы все извращаете, каждое мое слово!» — вознегодовал контимиров Просто он на нее смотрел так особо, ну, пялился, как мужик. Я замечал несколько раз, и еще одна моя бывшая подружка знала его бывшую жену, вроде та его бросила, приревновав его к моей матери. Или это просто сплетня... В любом случае, в реальности между мамой и Тёмой не было ничего личного, только бизнес. «Ирина Мухина, ты ее знаешь?» — заявил полковник Гущин. «Нет. А кто это?» — спросил Лева контимиров Гущин смотрел ему в глаза. «Если мажор сейчас лжет, то он просто гений лицедейства. А если не обманывает? Если он и правда не знает Ирину Мухину. И какой тогда напрашивается вывод?»